этого города не существовало, он был стёрт в ноль. То ли Кёльн, то ли ещё какой-то крупный германский центр. Восстановили буквально по кирпичику, по фотографиям. Весь город построили, по сути дела, заново. Сидит в нём толстая фашистская харя, пьёт пиво, и ему хорошо. У него нет проблем. Думаю, мне бы сейчас гранату, сука, лимонку. Ну за что? Ну почему? Я выхожу в Москве на улице Горького на Невтирскую, где ходят люди около витрин, и никогда в жизни выставленных в них товаров не купят. Мой друг проработал и прожил всю жизнь в Линкоме. Никогда не мог купить себе самой маленькой машины, купил велосипед. Он говорит: "Сучья профессия, ненавижу театр". Заслуженный артист. "Я брось, да что с тобой?" Но ведь он не последний артист. Как профессионал вполне состоялся в театре, но не в кино. Хотя интересный, играет в эпизодах. У него роли пусть не главные. Он не премьер, но зато в столичном театре, одном из самых популярных в стране. У него молодая жена, маленький сын, ещё школьник, гениальный парень. Папа, родительский комитет собирает по 50 руб. у учительницы день рождения. Я ему, сынок, передай им, пожалуйста, пусть они сами пока положат свои 50 руб. а 16 зарплаты, и я деньги вернул. Сын уходит, говорит мой друг, а я хочу себя убить. Ты знаешь, Коля, чего мне стоило такое произнести? Я для него кумир, отец заслуженный артист. 50 рублей, одна бутылка водки. И я не смог себе позволить таких неожиданных расходов. Рассчитано все вплоть до копейки. Я снимался в сериале, пристроил туда друга. Он неделю отработал и на эти деньги семью отправил отдыхать. Ужас! Сучья профессия! Школа Санкт-Петербург Лед семь назад ко мне подошёл каскадёр, с которым я работал на кинокартине Человек с бульвара Капуцинов. Зовут его Николай Остапов. Николай Александрович Остапов. Коля, помоги, я спросил: "Чем?" "Хочу создать лучшую в мире школу искусств". Я поинтересовался: "Зачем тебе это надо?" "Понимаешь", говорит Остапов. «Больно смотреть на наших артистов. Горько, противно, обидно. Рыхлое, не в форме. Надо, чтобы у нас выросли свои, Бельмондо. А для этого актера надо учить цизмальство. Я хочу добиться того, чтобы со всех театральных институтов мира ко мне бежали и спрашивали, кто у вас сейчас выпускается». Я согласился, похвальная идея. Я знал, кто такой этот Коля. Он бессребренник, во-первых, и фанатик, во-вторых. Кстати, у него есть опыт педагогической работы. Он преподавал сценическое движение, фехтование во вдики и в Щукинском училище. В нашем театре в спектакле Трубадур и его друзья парафразе бременских музыкантов. Коля ставил пластику. Я мог с ним предметно разговаривать. Спросил, где ты хочешь свою школу создать? Он: "Есть такой город, называется Красноармейск". Где этот город? В Пошкинском районе Московской области, точнее, на окраине Московской области. Сколько, говорят, там жителей? Двадцать пять тысяч. В принципе, для лучшей в мире школы искусств самое оно. Так вышло, что у меня получилось ему помочь. Я отправился в Министерство культуры, где тогда был начальником Михаил Ефимович Швыдкой. А я его знаю лет сто, мы дружим с семьями с тех давних пор, когда он был даже... не заместителем министра, даже не начальником телеканала Культура, а обычным театральным критиком. Миша, так ты и так, говорю я ему. Поверенье святое дело. Вопрос решился довольно быстро. Он вызвал начальника по низу из тех, что связаны с образованием. Так школа Остапова получила статус государственного учебного заведения. Месяца через 4 звонит мне Коля: "Слушай, ты бы приехал, посмотрел, что в твоей школе делается. Он даже хотел её назвать моим именем", так и сказал. "Давай назовём школу именем Караченцева". Я отбоярился: "Не надо, я живой пока". Но моя именная стипендия в школе есть. Поздней осенью я приезжаю в дворец культуры города Красноармейск. Отопленный зал, обшарпанное здание, битком забитые людьми ряды, все сидят в пальто. Контингент от шпаны до их родителей. Сажусь в зрительном зале, начинается представление. Гаснет свет, и под потолком в осветительных ложах появляются ангелы Божии. Дети от 6 до 12 лет и начинают из-под потолка прыгать в оркестровую яму. Мне становится худо. Ничего, все живые, все повылезли на сцену. Дальше на подмостках вместо высокого искусства началась чума, как сами дети говорят. Что они вытворяли, описать невозможно. Выяснилось, что спектр обучения искусству в школе более, чем широк. от конного спорта до живописи, от фехтования до акробатики, от степа до актёрского мастерства, от хореографии до вокала. К тому же ещё и гимнастика, плюс обычные школьные предметы. Самых больших успехов дети почему-то добились в степи. Вероятно, от того, что сам Николай Александрович Остапов им хорошо владеет. Поскольку он каскадёр, то прилично показывает довольно широкий эстрадный спектр: от фокусов с картами до жонглирования. Дети его боготворят. Со степом они в начале победили в Отрини звезде. Потом стали выступать на разного рода фестивалях, сперва отечественных, затем международных. В Болгарии на каком-то танцующем дельфине жюри остановила выступление ученицы Остапова. Мы не знаем, как судить эту девочку. Сегодня в Европе так никто не стучит ни мужчины, ни женщины, никто. Фантастика. Я начал к ним в Красноармейск по возможности приезжать, помогать. Остапов воспитывает детей в спартанском духе. Сам он родом из печально известного города из Грозного. Один из его в ГИКовских учеников, Сережа Роженцев, ставший режиссером, снял фильм под названием «Молитва». Фильм об Остапове и его школе, о матери Николая, которой давно нет в живых. Вроде бы Николай в кадре разговаривает со своей ушедшей мамой. Я этот фильм озвучил. На детском фестивале визуальных искусств в Орленке картина получила гран-при, чем я очень горжусь. К тому же, как я говорил, детей Коля воспитывает по-спартански. Я видел разные видеоматериалы о школе, когда готовился фильм. К сожалению, не все в него попали. Есть смешной сюжет, как Коля требует, чтобы мальчишки приходили стриженные и, никаких потлатых девочки наоборот никаких стрижек все должны быть длиноволосые с косами так его воспитывали в детстве в грозном ребята обязаны быть мужественными и терпеть боль я смотрю на пленки он затаскивает ребенка девочку лет пяти-шести под ледяной душ так плачут только коверные в сырки. Она орёт благим матом, я не знаю, ну, как визжит поросёнок или свистит маневровой порос. Страшный звук. Уши в прямом смысле вянут. Николай Александрович рассказывал, что мать девочки, увидев эту съёмку, вскочила и бросилась его избивать. В конце концов ограничилась заявлением: "Я на вас в суд подам". Он успел попросить: "Подождите, посмотрите дальше". В следующем кадре эта девочка через день стоит под ледяным душем и твердит: "Не уйду, не уйду, не уйду". Как он с детьми разговаривает, передать не могу. Они на него молятся, а он в них растворяется. Больше ничего делать не умеет. Организатор никакой, только одно От Бога уникальный педагог. Я ему сказал, что если лучшая ученица твоей школы не попадет в ГИТИС, ныне РАТИ, грош тебе цена. И девочка попадает. На следующий год туда поступает еще один его выпускник. В 2002-м сразу три девочки приходят на факультет эстрады. Он просит Коля, детям нужна концертная практика. Понимаешь, Коля, мы напишем на афише Школа искусств Красноармейск. Шык, вряд ли полный зал будет. Лучше напишем Николай Караченцев, а дальше в концерте принимают участие школы искусств. Я ему втолковываю: "Как же мы можем быть в концерте связаны друг с другом?" Я готов ради детей за копейки, бесплатно, пожалуйста. Ну как соединить сам посуди? А не что, отдельно танцуют, а я отдельно от них пою? С этого дня начинается ужасный процесс под названием обучение народного артиста. Дети меня учат степу. Всё это снято в кино, как я обнимаю какого-то ребёнка. Теперь она будет меня учить, будет моим строгим преподавателем. Для степа, как выяснилось, мало быть более или менее способным, координированным, танцевальным. Его надо жопой брать, то есть необходимо 2832 раза всё повторить, когда элемент может выглядеть неплохо. Со мной и сам Николай Александрович занимался не только его воспитательницы. Одна девочка потрясла меня точными замечаниями, не знаю, откуда у неё такой глаз. Вероятно, она, как и её воспитатель-педагог, от Бога. У вас руки, говорит она, не ваши, Николай Петрович. Они у вас как тряпки болтаются, они вам мешают. Попробуйте ими тоже танцевать. В этой пине только ноги участвуют. А теперь сделайте то же самое, но так, чтобы я увидела. Вы это делаете в удовольствие, вам самому нравится, как вы работаете. Такие подсказки прямо станиславский. Вдруг что-то я вас перехвалила? Я ей: "Ты с кем разговариваешь, Мамаша, опомнись? Как так себя можно вести с народным артистом?" Та первая девочка, что поступила в театральный, действительно невероятно талантлива. Я заранее предупредил, Коля, выясни, кто в ГИТИСе набирает курс, кто там сейчас за в кафедрой. Я обо всем договорюсь, чтобы потом не было прокола. А ей толкую, подготовьте стих, прозу, басню. Я сам с вами позанимаюсь. Я в кресле у зубного врача, бор-машина во рту, сижу в шортах, жара, лето. Звонит мой мобильный телефон. И Коля Остапов рыдающим голосом: "Там всего четыре места, и все они уже куплены". Представляете, что я кричу в ответ? Вырываю из рта бор-машину. В майке и в шортах приезжаю в дети сратить. Астапов с девочкой сидят с трагическими лицами в коридоре. Что, говорят, доигрались? Я вас предупреждал. Кто хоть там командир? Шароев, народный артист Советского Союза. Я поднимаюсь. Абитуриенты по пятёркам на экзамен заходят. Одна пятёрка выходит. Я вклиниваюсь со следующей. Одну секундочку, извините. Хожу, становлюсь перед комиссией. С чего начать? С комиссией легкий шок. А Шароев говорит, вот кто должен у нас преподавать. Я вас умоляю, Николай Петрович, возьмите курс. Вы же то, что называется высокая эстрада. Я в ответ, здесь в коридоре сидит очень хорошая девочка. Она мне нравится, и ей нужно на заочное участие. Почему на заочное легко объяснить. Заочно этот факультет оканчивали Пугачёва, Лайма, Долина, все, кому не лень. Смысл в том, что Коля не хотел девочку терять, не хотел её ухода из школы, надеялся, что она и дальше будет работать вместе с ребятами. Заочников собирают на сессию всего два раза за год, забирают на мессе. Причём месяц предельно насыщен, они бедные после него остаются без рук, без ног, башка отваливается. Зато получают те же знания, что и очники, при этом остаются в режиме, работают и учатся. Шароев помялся, помялся. В общем, считайте, девочка принята. Я спускаюсь вниз. Они у меня в машине сидят. Ну что, Николай Александрович, Вы мне обещали, что за 2 месяца сообщите об об экзамене, чтобы я успел договориться, дабы не случилось какой-то неожиданности, ненужного прокола по причине не зависящей от дарования вашей девочки. С вами, Марина, я тоже говорил, вы обещали мне позвонить, договориться о встрече, что мы будем заниматься, готовиться, вы ничего этого не сделали. Теперь получаете то, что заслужили. Вас приняли а на как заревёт этот великий педагог тоже на меня кидается я тихо но чтобы больше такого не было потихонечку сам не знаю как я в дело остапова влип и этой школе помогаю теперь уже я хочу чтобы о ней узнали И когда мне приходили подходящие предложения, я устраивал так, что выступал вместе с её учащимися. Мы уже появлялись на главных площадках России, выступали во дворце съездов, в Кремлёвском дворце. Ребят показывали на телевидении. Сейчас снимают ещё один фильм про нашу школу искусств, точнее, телевизионщики хотят снять о них большую передачу. Если есть малейшая возможность, я с ними еду в этот Красноармейск. Наши средства массовой информации вываливают нам на башку одни ужасы. Любую газету раскрой или телек включи, получается, что поколение, которое следует за нами, сплошь моральные уроды, наркоманы, насильники, убийцы, бандиты, вар'ё, книг не читают, неправда. Посмотрите в глаза детей из школы искусств. Они такие же дети, как и другие, хулиганистые и азартные, но глаза чистые, умные, образованные, интеллигентные дети. Город Красноармейск имеет, наверное, такую же шпану, как и везде. Вероятно, и там дискотеки не проходят без драки. Наверное, так. Скорее всего, они ходят на эти дискотеки, но они нормальные, здоровые дети. Красноармейск Это город, где делают котюши, не знаю, как они сейчас называются. Он и был ради них построен, по сути дела, почтовый ящик, к тому же ещё и с полигоном. Но контингент, который живёт в городе, всё-таки отличается от других жителей маленьких городков. Военная косточка там преобладает, инженерная и научная интеллигенция. Как бы ни сложилось дальше, Я благодарю судьбу и Николая Астапова, что с этими детьми связался. Еду я, предположим, в город Геленджик, выступаю там, даю концерты. Директора местного пансионата, милейшую даму, я уговариваю на то, чтобы на следующий год оплатить приезд 10-15 детей и чтобы в течение 2 недель они жили на полном пансионе. Для них подобная поездка как для спортсменов в сборы, но застоль любезное приглашение я обязан дать хотя бы один бесплатный концерт в пансионате. Строго говоря, его можно устраивать каждый месяц, поскольку контингент отдыхающих через 3 недели на любом курорте меняется. Я приезжаю в Геленджик, отрабатываю концерт и в пансионате, и в летнем те Это основная площадка города. На ней же мы даём ещё и совместный концерт, поскольку у нас уже собралось несколько общих номеров. Я с ними стучу степ, а они заняты в подтанцовке на моих песнях. Почему именно Геленджик? В Геленджике есть своя школа искусств. И жили ребята в общежитии этой школы, а точнее, просто в помещении школы. Астапов мне позвонил, Коля. Ты можешь приехать на несколько дней, пусть на 3-4. Я договорился о твоём концерте в одном заведении. Он даже не знал, пансионат это или санаторий. Комнату тебе они резервируют, оплачивают проезд, но главное, с детьми можно устроить первый концерт. Для меня такая ситуация, что называется форс-мажор. Я же приезжаю в Красноармейск всего на пару дней, позанимаюсь с детьми, а дальше мы месяцами не видимся. Пару раз они ко мне в Москву приезжали. Никакой общей программы нет. Мне пришлось 5 дней подряд с утра до ночи буквально сбивать себе в кровь ноги. Но никуда не деться. Такого-то числа надо выйти на сцену с детьми. Мы это совершили. Дальше день города в Красноармейске. Я уже рассказывал, что Коля Остапов не раз снимался у Суриковой, и он её приглашает к себе на вечер. Я тащу в Красноармейск Инну Михайловну Чурюкову, которая долго сопротивлялась: "Что я там забыла в вашем Красноармейске? Тебе это Коля надо?" Последний аргумент на её жалобы прозвучал по-солдацки. Да. Инна покорна. Хорошо, я поеду. Сорикова взяла с собой кинооператора с камерой. Алла Ильинична потом говорила, что после начала концерта скепсис её полностью испарился. Сперва она смотрела только на Инну Михайловну. Там в начале, когда вышли дети, окаменела. Потом стала рыдать, потом подпевать. Затем у обеих началась тихая и Переко. Сорикова вышла из зала вот с такими глазами. Коля, эффект именно от того, что на сцене мастер и ученики. Детишки вместе с тобой до мурашек на кожу. Невозможно, как действует. Надо делать шоу. Но для шоу нужны деньги, во-первых, и моё время, во-вторых. Хотя неизвестно, что, во-первых, тут всё непросто, но тем не менее, идею Аллы Ильиничны мы не отвергаем. И во всех поездках идёт наработка на будущее, потихонечку копилка наполняется. Как-то обратился ко мне один человек, некто Александр Андреевич Самошин с идеей повести спектакль Юнона и Авос в латинскую Америку. Идея хорошая. Он оформил её таким образом: кончита испанка, а контингент испанно говорящий. Самошин предприниматель, я его давно знаю, несколько раз мы с ним общались по поводу разных продюсерских идей. Иногда задумывали полубезумные проекты. Тем не менее, они как ни странно получались. Александр Андреевич или находил деньги, или вкладывал их сам. Мы и кино снимали, и клипы с ним делали. Этому человеку я доверяю абсолютно, ему и рассказал про школу искусств Самошин. С ними и пройдёт первый этап завоевания Латинской Америки. В Аргентине большая русская колония Причем русские там из первой волны эмиграции – осколки революции. Это не Брайтон и не Израиль. Люди большей частью пожилые, их дети уже третье-четвертое поколение, к России многие равнодушны. Большой прокол нашей прежней внешней политики, предпочитающей подкармливать местных коммунистов с их подозрительно вечной нехваткой денег. Эти люди находятся в подвешенном состоянии, потому что если раньше существовало общество, родина или общество дружба, то теперь ничего похожего нет. Забегая вперёд, скажу, что им общество, родина хотя бы пианино когда-то подарило. А теперь они никому не нужны. Российского телевидения там нет, и они почти ничего о России не знают или знают плохо. все их сведения о родине из местных газет. Поэтому мы рассматрибли поездку не как обычные гастроли, а как некую миссию рассказать, чем живёт их родина. К тому же показать, что связь поколений не умерла в стране после всех пертурбаций. Вот живой мастер, а с ним рядом будущее. К сожалению, всю школу вывести не представлялось возможным, поэтому собрался руководитель, а с ним две старшие девочки: Марина Шершикова и Елена Терехова. Ненормальный Александр Андреевич Самошин нашёл где-то деньги, и мы поехали, чёрт-те знает куда. Один из мальчиков нашего интерната, где я учился, стал руководителем департамента Латинской Америки в Министерстве иностранных дел. уровень замминистра. Зовут его Валерий Иванович Морозов. Он классический карьерный дипломат. Мне кто-то объяснял, что дипломат, если он приезжает в страну, должен её полюбить, даже если это не дружественная нам держава. Иначе у него ничего не получится на работе. Точно как у нас. Я должен влюбиться в роль, иначе она у меня не выйдет. Первой страной, куда попал Морозов после окончания МГИМО, оказалась, по-моему, Боливия. Что обычно сотрудники посольства в такой стране делают? Не надо никому рассказывать, и так все знают. Жара, во-первых, во-вторых, высоко над уровнем моря. Одна улица в этой столице под названием Богата, но водку в этой жаре все пьют прохладненькую воду. Может, ещё пиво какое-нибудь добавляют. А больше там нечего делать. Морозов же успел за год написать книгу о Боливии, которая сейчас учебное пособие для тех, кто изучает Латинскую Америку. Классный парень, но ненормальный. Он уехал во вторую командировку, когда желая ещё КПСС, а он в ЦК этой КПСС руководил отделом Латинская Америка. казалось, сиди, высиживай в Москве светлое будущее, а он уехал снова в латинскую Америку. Стал послом в Аргентине. Теперь я не знаю, дальше его куда будут двигать. Может, в замминистра? А может, ему это уже и не надо? Латина его главная страсть. Когда нам потребовалась поддержка в миде, я тут же вспомнил, что у меня есть Валера. В чем дело, Коль?» Он нажимает на кнопку, и сразу три российских посла готовы с нами работать — аргентинский, уругвайский и еще какой-то. «А ты, — он мне говорит, — такой же хрен, только не с дымком, а с примой. Кстати, на Люфтганзе теперь запрещено курить. Я говорю, блин, не поеду. Слушай, а давай через Кубу? Аэрофлот?» обкурись и на кубе два денька отдохнешь там мой сын сейчас работает сын тоже окончил мгимо пошел по папиным стопам он покажет вам гавану полчасика с посольскими ребятами пообщаешься просто так никаких концертов не надо просто полчаса потом садишься на кубинские линии летишь в бой на сайрис кубинцы с детства все курят поэтому там разрешено в самолетах смолить Я годится поехали. Прилетаем на Кубу, везут к послу. А на входе в посольство читаю объявление: сегодня в 19:00 творческая встреча, концерт Николая Караченцева. Я захожу в посол, кофе, чай, как выдалетели, как самочувствие, а я всё про полчасика, просто так вспоминаю. Российское посольство на Кубе одно из самых крупных по численности персонала в мире. Крути не крути, Куба столько десятилетий наш форпост перед Америкой. От того и отгрохоли громадное здание посольства с большим концертным залом. Но он всё равно не мог вместить всех желающих. Стояли вдоль стен. Мы отработали серьёзно, дали полный концерт. Заодно провели генеральную репетицию перед Аргентиной. Вижу слёзы у женской части де-миссии. Дальше в Буэнос-Айресе белый поезд и красный поезд эмиграции. Половина из них языка почти не знает. Их ещё детьми вывезли, позабыли. Какая-то незначительная часть, те, что попозже туда попали, ещё меня вроде помнят. Для остальных я полная неизвестность. Работаем мы в русском клубе. Что означает клуб? Небольшое здание на втором этаже, зал, точнее, большая комната. В половине комнаты поставили стулья, в остальной микрофон, значит, это сцена. Вот тебе и концертная площадка аж на 100 мест. А на ней произошло такое Я прежде ничего подобного не испытывал. 30 человек сидят на стульях, максимум 40, а остальные из-за того, что зал на втором этаже, расположились на лестнице, они меня только слышали. Посол приехал за 10 минут до начала, но не мог пройти на своё место. Сопровождавшие его сзади подталкивали, чтобы начальник поместился в зале. Перед началом представления он, бедный, не выдержал и объявил: "Он после не пропустил ни одно моё выступление, и их было несколько. Завтра Николай даст такой же концерт в час дня в клубе имени Островского". Объяснили, что это уже для Красного пояса эмиграции. Не поймёшь, откуда такое деление. Посол, которого звали Остахов, Евгений Михайлович, милейший человек, с у круга у него замечательные, естественно, вечерами вместе. Тут подтвердилась теория о том, как мир тесен. В своё время, когда театр ездил на гастроли в Португалию, у Люды там случился приступ аппендицита, наша семейная болезнь, как у аристократов по наследству. Люди операцию делали в Лиссабоне. По советским законам, если наш человек попал в их больницу, посольство брало над ним опеку. И люди каждый день навещали девочки из нашего посольства. Выяснилось, что с ним приходила и нынешняя супруга нашего посла в Аргентине. Посол объявил завтра в час дня специально для тех, которые давились на лестнице, мол, приходите туда. Что же вы, бедные, мучаетесь? У меня обычно за два часа до начала концерта репетиция. Приезжаю к одиннадцати в клуб. Зал уже битком. Я в шоке. Вы чего? Мы места занимаем. Они с утра расселись. Я выгнал всех из зала. А потом наши места займут. договоритесь как-нибудь, оставьте ваши пончо, пледы, не знаю что. В час мы начали. И опять в два раза больше народу, точно так же, как на вчерашнем концерте. Они не сразу понимают, о чём я пою, но слушают. Потом принимаются плакать. В конце зал встал и меня не отпускает. А дальше мне совсем плохо стало, потому что на мне повисли тёти. Одна кричит: "Коленька, ты приедешь в Шереметьево, ты России от меня поклонись". То есть поклониться надо именно в Шереметьеве. Другая: "Нет, ты землю поцелуй, землю поцелуй". Третья вопит: "Мы всё равно вернёмся". Куда она вернётся, еле ходит. Я сам чуть не реву, не могу. Невозможно такое выдержать. Слёзы душат. Они на мне висят, они меня обнимают, целуют. В девчонок, что приехали со мной, они влюбились без памяти. За эти концерты я не заработал ни копейки. Но в итоге получил нечто большее. Я почувствовал себя участником некой великой миссии. А от того, что в газете напишут или написали, или никогда не будут писать об этой поездке, мне ни тепло, ни холодно. Не прибавит и не убавит мне популярности ничего. Зато в душе останется, что я сделал, наверное, что-то очень важное. Чешское фото. Пересекли мы где-то с Сашей Галиным. Он мне сообщает: "Я написал пьесу, почитай. Я бы хотел, чтобы ты в ней сыграл. Партнёром у тебя будет Саша Колягин". Я спрашиваю, а кто будет ставить? Он, без тени сомнения, я сам. Меня это слегка напрягло, я совершенно не знал и ничего не слышал о нем, как о театральном режиссере. Правда, Саша имел успешную режиссерскую работу, но в кино. Он снял хороший фильм «Плащ Казановы» с Инной Чуриковой. Следовательно, чешское фото — его первый театральный опыт, во всяком случае на родине. даже Инна Чурикова у него что-то сыграла в Италии, чуть ли не на итальянском языке. Он почему-то там ставил. Она мне сказала: "Было интересно". Ну и интересно. Ладно, говорю: "Давай". Собрали худсовет театра. Меня на нём не было, но говорят, что его члены без большого восторга приняли идею, озвученную Марком Анатольевичем. Есть предложение пригласить в театр Александра Александровича Колягина и драматурга Галина, спектакль которого уже есть в нашем репертуаре. Пришёл к нам хороший автор со второй своей пьесой. Есть Сорри, а теперь будет ещё и Чешское фото, но хочет сам ставить. Некоторые члены худсовета проголосовали против. Их аргументы: во-первых, Галин, конечно, хорошо, но не Шекспир и даже не Чехов. Что ж такое, у нас Галинский театр получается? И потом, кто знает, какой из него режиссер? И, наконец, а почему, собственно, Калягин? У нас есть свои замечательные актеры. Почему Калягин-то? Да, прекрасный актер, но почему? Если бы Марк Анатольевич ставил спектакль и сказал бы, дорогие друзья, у нас роль старика, деда Федота или деда Акима будет играть Михаил Александрович Ульянов. Тот бы труп поняла надо. Но здесь были справедливые голоса. Что, извините, в этот вечер будут делать остальные артисты? У нас есть молодёжь, им надо выходить на сцену, становиться на крыло. Как мне сказали, Марк Анатольевич несколько надавил на худсовет, чуть ли даже не сославшись на меня, а мол, ведущий актёр театра Николай Караченцев хочет в этой пьесе сыграть. Давайте не отнимать у него такую возможность. Вроде так это прозвучало. Не могу отвечать за то, что изложил, потому что, повторяю, отсутствовал. Передаю щужих слов, но, вероятно, что-то подобное происходило. Я, когда прочитал пьесу, посчитал, что моя роль — это Дроздов. Я не сомневался, что хорошо сыграю уверенного в себе наглого нового русского. Человека, кто через все... Всё в этой в жизни прошёл, всё испытал, настался сильным и мужественным. А потом, спустя много лет, перед ним появляется даже не напоминание о юности, а живая боль. Здесь я как раз не понимал, как подобное сыграть. От Алексея в оптимистической трагедии до графа Рязанова в Юноне, я весь измышь так, я здоровый мужик и буду ущербно изображать. Мы работали не просто, потому что я действительно не очень понимал, как Саша Галин ставит собственную пьесу. Мне казалось, он поступал непоследовательно. То, что он просил вчера, сегодня вдруг оказывается нужно сделать наоборот. Потом я догадался, во-первых, Саша Галин сам актёр, у него актёрское образование. Во-вторых, он прекрасный драматург, но пишет пьесы как режиссёр, то есть близко к режиссёрской разработке. Он, похоже, по режиссёрски видит спектакль, и как актёр его чувствует. А мой костюм в чешском фото. Я протестовал до скандала. В нём мне всё казалось неправдой. Любого бомжа возьми, даже они в таких сандалиях уже не ходят. Мы 2 месяца не могли плащ балондию найти, нет их уже в Москве. Хотя казалось совсем недавно полстраны в них ходило. Откуда он, мой герой, из какого века? Всё, по моему разумению, должно быть правдиво, точно. Сигареты Прима, да, это принимается, но костюм. Я искал аргументы Мой герой такой человек, что будет носить тот самый балоньевый плащ, в каком ходил двадцать лет назад, причем будет носить с гордостью. Надеюсь, Галь меня не за сигареты на эту роль выбрал. Не из-за того, что я всю жизнь дымок курила, когда он исчез, перешел на приму. Вероятно, он почувствовал, что я могу сыграть ущербно. Сигареты, если писать честно, родились в процессе работы над спектаклем. Кстати, и в ссоре, и в честском комфорте я курю не тогда, когда мне хочется затянуться. Каждый раз в определённый режиссёром момент. Есть такое правило, что если артист закурил на сцене, значит, он не знает, что ему делать. Не знает, куда руки девать, да просто не знает, что играть. Сигарета как прикрытие. Здесь же затяжка естественное завершение эмоционального состояния. Или он волнуется, или наоборот расслабился. У меня расставлены осмысленные точки вплоть до реплики, после которой я должен закурить. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Но в ссоре я курю Marlboro, а в чешском фото Приму. Marlboro я курю на показ. Когда я трезвый, когда я Шика Давидович. А когда я пьяный, я курилка-звонарев и совсем иначе дорогими сигаретами затягиваюсь. Вроде бычок между пальцами. Мне такая мелочь важна. Кто не заметит, тот не заметит. Если не заметит, еще лучше, значит, органично лежит краска. В чешском фото. сигареты родились в процессе работы, потому что там по роли я мог и не курить. А со временем они уже стали необходимы. В результате постановка Галину удалась, и роль у меня получилась, и мы с Сашей остались в дружеских отношениях, несмотря на то, что моя душа, выпестованная в во Амхате, восставала постоянно. Значит, прав оказался Галин, что настоял на своём, и тот прямо, скажем, превзошёл все ожидания. Мне в чешском фото интересно играть, и уж лишне говорить о том, что вместе с Сашей Колягиным интересно вдвойне. Мы с ним сильно сдружились, но репетировали долго. Саша человек в жизни обычно мягкий, но когда нужно жесток, а может сделать тай психом. Он способен запросто устроить скандал, но никогда не будет настаивать, чтобы ему дали дополнительных 10-20 репетиционных дней. Колягин из-за своей общественной загруженности ничего не успевал. Ну ладно, мы и так сыграем. Милый, интеллигентный человек, который никогда и ничего не будет отвоевывать. Ему подобное делать неловко, или, скажем иначе, Он побережет себя. Полгода отрепетировав, мы с Сашей случайно выяснили, что наши дачи стоят друг от друга буквально в пяти минутах очень медленной ходьбы. Я действительно не знал, что Калягин рядом с нами живет. Я знал, что в Валентиновке имел дачу в Провсадовский. Знал, что там была дача у Михаила Ивановича Жарова. знал, что рядом Ефремов, Валерий Леонтьев, наши друзья из Малого театра, за труппой Алла Бускова и её муж Михаил Шпольский, учёный химик. Мы дружим ещё со Щулыковских времён, а значит, с детства. Вроде рядышком за забором, Саша, но никто нам не сказал, а здесь дача Калягина никто. Вроде не было необходимости. В Валентиновке жили Юрий Владимирович Николин, Николай Николаевич Озеров. Причём, как только Озеров умер, в Валентиновке сразу появилась улица Николая Озерова. Официально, по постановлению местных властей. Но почему третью Фрунзенскую в Москве до сих пор не могут назвать улицей Евгения Леона? Что такой Фрунзе был для славы отечества, сложно сказать. Но если даже он умница, прекрасный человек и герой, зачем Третья Фрунзенская? Уж третью-то можно было отдать памяти приличного человека, вложившего навечно и не в одно поколение заряд доброго и хорошего. Нет, ни в какую. Однажды мы решили: завтра репетируем на даче. Первый акт мы прошли у Калягина, под холодненькое, а дальше уже под шашлыки у меня. Компанию нам составил помимо автора и режиссёра милый человек, чудный режиссёр Пётр Фоменко. А драматург, он же режиссёр Александр Галин, в конце репетиции, точно как в стихах, целовал на моём участке берёзку и говорил ей: "Я тебя люблю". В общем, напились до поросячьего визга, зато погуляли здорово. Кто-то вспомнил: "А репетировать?" Я гордо ответил: "Сейчас вторую картину проходим, хватит на всех". Работать с такими людьми, как Чурикова или Колягин, блаженство. У меня есть такая манера, чтобы партнёр поточнее понял, что я от него жду, рассказываю историю. которая вводит его в шок. Саша. Это же должно тебя дёрнуть. Ты приходишь домой, открываешь дверь, и вдруг растрёпанная женюга, а с ней твой товарищ. Почему женюга-то? Актриса Евгения Глушенко, жена Саши, сразу краснеет. Ну да. Приводи пример на своей людке. Я говорю Колягину — Подожди, я для того говорю такое, чтобы ты понял, чтобы внутри у тебя дернулось. Обижный Калягин, что-то у тебя примеры мудацкие какие-то. Я стою на своем, и совсем не мудацкие. Но работа с ним — это гроссмейстерская игра, что с Щуриковой, что с Калягином. Это высшая лига. С коллегами у нас своя забава. Устраиваем в чешском фото спектакль в спектакле. Но до конца раскрывать наши карты, наверное, нельзя. В общем, мы забавляем друг друга. Ну, клоун, твою мать, говорит он мне так, чтобы публика не слышала. Я отвечаю: "Ты на себя посмотри". Он: "Смотри, как я сейчас элегантно эту штуку сделаю". Он элегантно что-то делает. Смех в зале, аплодисменты. Ну что, я. Теперь поклонись. Он кланяется, но так, что публика не замечает. Вроде он что-то роняет на пол. Саша, на удивление, смешливый. Я произношу реплику. Вспомни, что нам тогда шили. Он в ответ кричит: "Вспомни, что на нас вешали!" Я в этот момент, когда слышу "вешали", показываю вешалку, а когда "шили", я тихонечко штопаю. С ним сразу истерика. Однажды он говорит: "Но клоун, ты ещё пукни на сцене". Я тут во время спектакля пукнул. Он упал. а потом вообще упал. Мы с ним редко такое себе позволяли, но один раз Саша вдруг разоздился. Ты что? Зрители слышат. Я ничего они не слышат. Публика так устроена, что если ей что-то показалось, она так и будет думать, что показалось. Декорации валится начнут, зритель отметит, какой интересный приём. Всё Горит полутеатр, они будут думать, что бежать надо только тогда, когда кто-то крикнет пожар. Приход в кино. Наверное, с роли Бусыгина в фильме Старший сын ко мне пришла удача в кино. Но была и предыдущая картина. Она же первая большая, которая называлась Одинжды один. Снимал этот фильм Геннадий Иванович Полока, автор известных фильмов «Республика Шкит. Интервенция». До встречи с Полокой я пытался начать роман с кинематографом, но дальше фотопроб дело не шло. Иногда случались даже кинопробы, мне говорили, мы вам позвоним, и на этом все заканчивалось. Я и сам понимал, насколько фотогеничное мое лицо. А для ассистентов, помощников режиссёра, помимо прочего, я кот в мешке. Но вот меня пригласили к Полоки на пробы в один на один. Я поехал, не очень веря в успех. Моей партнёршей оказалась Вале Теличекина. Она меня перекрестила перед пробой, что для меня оказалось лёгким потрясением. Теличекина чистой воды киношная актриса, хотя кончивала гигику. Огромный опыт подсказывал ей трепетно относиться к акту кинопроб. Я же считал иначе. А, плевать, будет не будет, не больно-то хотелось такую себе защитную стеночку поставил. Мне потом рассказали, что утверждали меня на роль довольно сложно. Выбирали из 15 претендентов. Трудно такое говорить, но пробовался и Андрей Миронов. Сам Полоко хотел, чтобы играл Высоцкий, но Высоцкого ему запретили. Не знаю, пробовался в картину Золотухин или нет. Почему я вспомнил о Золотухине? Именно они, Володя и Валерий, снимались в интервенции. Полоко их знал и, вероятно, хотел продолжать с ними работать. Но его желание упёрлось в худсовет, который поделился ровно пополам. Объявили обед. После обеда худсовет собрался вновь. Тут подъехал человек высокого звания, который не присутствовал на первой части этого собрания. Опять посмотрели пробы. Начальник высказался. А что вы думаете про этого молодого парня? Мне кажется, это его роль. Геннадий Иванович мне рассказывал: после того, как отклонили Высоцкого, я тоже хотел, чтобы тебя утвердили. Первый съёмочный день где-то в Подмосковье. Мой партнёр Анатолий Дмитриевич Папанов. Слова я выучил. Я ждал съёмок спокойно, знал, что кое-что умею, в театре уже играл большие роли, играл много и шибко верил в себя. плюс опыт работы с камерой, пусть и телевизионный. Но я жестоко ошибался, выяснилось, что у меня ничего не получается. Есть такая байка. Актёра просят: "Можете спокойно, предельно органично взять и поздороваться. Больше ничего не надо, только здравствуйте, товарищи. Просто поздоровайтесь. Хорошо. А теперь по свободней, полегче". чтобы зритель увидел этих товарищей. Здравствуйте, товарищи. Ну, лучше. А если это не товарищи, а один товарищ близкий, ваш друг Вася, предположим? Здорово, Вася. Ну, поживей. О, здорово, Вася. Сейчас лучше. А теперь вы спешите. А этот Вася, здорово, давай поговорим. Понятно, что так на полчаса. Вы спешите. Привет, чуть позже, ладно, давай через часок. Мотор, камера, начали. Артист делает так. Здравствуйте. Что такое, блин? Подождите, вы же должны здороваться на ходу. Со мной начинается приблизительно то же самое. Не выходит ни черта. Причём чувствую, что не просто плохо говорю свой текст, а завально. Геннадий Иванович, кроме того, что он талантливый и знаменитый режиссёр, Оказался хорошим педагогом. Он меня повел под белые руки в ближний лес. Говорит, Коленька. И дальше начал меня погружать в новый для меня мир. Чудо-сказку под названием «Целлулоидная лента». Театр, искусство условное, читал мне лекцию по локон. В театре нет настоящих берез. Зато в театре есть зал, пусть он в темноте, но всё равно кто в нём сидит, тот на вас смотрит. В театре стоят фанерные деревья, на вас светит свет, и вашему психофизическому аппарату профессионально это комфортно, более того, вы к этому привыкли. В этой атмосфере вы свободны, органичны, правдивы, действенны, заразительны, обаятельны. В кино вас всё сбивает даже что берёзки настоящие сбивает, что зрителя нет сбивает. Куда говорить-ка, ко кому? При этом вы понимаете, что всё сейчас отснятое сохранится на плёнке на века, от этого вы ещё пуще стараетесь, это вас тоже сбивает. Муха села на листик, она вас сбивает. Вместо зрительного зала две бабки, которые повисли на заборе, Потом одна плюнула и ушла. Вы это видели, и вас окончательно задёргало. Давайте, толковал мне полока, мы никому не скажем, но вы для себя решите, ваш зритель, вон тот осветитель. Хотите другой, но осветитель обязательно на вас будет смотреть, а вы работайте только для него. На камеру вообще плють. Для меня тогда монолог Полоки казался обучением удивительно тонким вещам. Стал подсказывать мне и Анатолий Дмитриевич с упорством достойным лучшего применения. Он предельно доброжелательно помогал мне в каждом дубле, мало того, что он играл идеально и органично, плюс ещё и смешно. Но прошли первый, второй третий, потом пятый, седьмой, восьмой дубли, сколько можно. Где-то в районе девятого дубля. Коленька, поздравляю, наконец вы поймали жар-птицу, получилось, ура! С первым съёмочным днём вас. Дальше дело пошло полегче. Через несколько дней совсем легко. Наконец фильм сняли. Вызывает меня Геннадий Иванович. Коленька, теперь я вам скажу правду. Всё, что вы сделали в первый день, получилось крайне погано. Но теперь вы, надеюсь, освоились и готовы к тому, чтобы ту сцену сделать хорошо. Завтра будет пересъёмка, мы будем заново ставить то, что снимали в первый день. Для меня это поступок с большой буквы потому что в Палоке проще всего было снять меня с роли, чем так со мной мучиться. Кто я? Никто. Ноль. Ну, не получилось, ну, ошибся, взял другого артиста. Вызвал бы кого-нибудь, Андрея, например, чем мне проосветителей объяснять. Нет, он в меня поверил, он не доверил своего ребенка, так что именно Геннадий Иванович, мой крестный отец, кинематографии. Параллельно с Одинжды 1 HD1 я начал сниматься у Юрия Николаевича Озерова в картине, которая окончательно называлась "Солдаты свободы", а её рабочее название было "Коммунисты". Продолжение киноэпопеи про Отечественную войну. Озеров собрал миллион действующих лиц. Мне же досталась небольшая роль солдата Сашко. В солдатах у меня всё легко получалось. Особенно главный героический поступок. По горной дороге идут немецкие танки. Партизаны сделали завал. Я поджигаю завал, а потом от него отходит огненный факел человек навстречу немецким танкам. В основном снимали кино в Чехословакии, и мне всё в этом процессе ужасно нравилось. Но с другой стороны, рядом всё-таки находился Юрий Николаевич Озеров, профессор в кино. К тому же он очень тепло со мной работал, и до его последнего дня мы находились в чудных отношениях. Недавно я встретил его супругу, и мы обрадовались друг другу, вспоминали о Юрии Николаевиче. Одинажды один и ждё один историю, её написал Витя Мирешко, немолодого человека по профессии палатёра, по положению многожёнца. Он всюду, где жил, сумел наследить, везде детей нарожал. А на склоне лет вдруг у него совесть заговорила, и он решил найти себе тихую гавань, причём найти под ли кого-нибудь из его детей. Я один из них. Фильм состоит из трёх новелл. Но все дело в том, что мой герой почти повторяет жизнь своего отца. Плевать хотел на несчастную Валю Теличкину по сценарию мою жену. Хотя у нас маленький ребенок, но мне это тоже до феяней. Встреча с отцом дала ему повод осознать свою жизнь. В некой степени она и для одного, и для другого превратилась в нравственный урок. И я, и он что-то переоценили в своей жизни, что-то переосмыслили. Когда картина была готова, она сдавалась тому же худсовету. Фильм снимался на Ленфильме. На этой же студии худсовет заседал. На него заглянул Юра Векслер, известный оператор, которому предстояли съемки старшего сына. Юра посмотрел фильм «Полоки», и отправился к Виталию Вячеславовичу Мельникова. Там неплохой парень снялся в Одинжды 1. Не знаю точно, какой он актёр, но выглядит необычно. У нас в кино так не играют, уговорил. Виталий Александрович тоже посмотрел Одинжды 1 и пригласил меня на кинопробы старшего сына. Вполне вероятно, что он сперва проконсультировался с Евгением Павловичем Леоновым, тому в картине предназначалась главная роль. Потом прошли пробы уже на всю семью, когда мы, актеры, собрались вместе. Я познакомился с Мишей Боярским, со Светой Крючковой. До сих пор картина мне невероятно дорога. И не только потому, что она получилась. Такой потрясающей атмосферы на съемочной площадке я потом не встречал. Леонов с нами возился, как настоящий папа. Мы очень сдружились во время съемок. До сих пор я встречаю того же Мишу Боярского, Свету Крючкову, Наташу Егорову, как родных людей. С Мишей у нас произошло полное единение. Съемка кончается, а мы расстаться не можем. ходим по Питеру до глубокой ночи. Благо молодые, сил полно, спать много не требуется. Честно скажу, не просто бродили, ещё и какой-то фигнёй занимались. А Евгений Палыч нас собарванцев даже немного подкармливал. Мы с Леоновым служили в одном театре, он меня более или менее считал за своего и иногда вёл со мной откровенные беседы.